Часть вторая, глава девятнадцатая. Снова в путь. Ранним утром следующего дня колонна машин снова двинулась в путь. Выехав из небольшой деревушки под названием Лоньцо, мы уходили вглубь Гоби. Даже на картах эти районы пустынны, нет ни поселений, ни дорог. Под колесами наших машин была земля, по которой никто не ходил десятки, а, может быть, сотни лет. Даже на внедорожниках приходилось быть внимательными. Ровные участки резко сменялись колдобинами с валунами. Колеса даже на небольшой скорости поднимали пыль, снижая видимость почти до нуля. Джома ориентировалась по выветренным скалам и руслам высохших рек, из-за чего часто приходилось ехать вдоль скал, практически перебираясь через каменные завалы. Поначалу все были в приподнятом настроении, даже устраивали гонки, лихо подрезая друг друга. Но жара и непрерывная тряска сделали свое дело — полудню все пытались спрятаться от солнца в салонах, никто уже не лихачил, машины вытянулись в ровную колонну, медленно ползущую по сухому песку. Работа археологов и геологов в пустыне сильно отличается от экспедиции в джунгли или на побережье, где много ресурсов для выживания. В лесу достаточно иметь немного опыта, чтобы продержаться даже без снаряжения долгое время. Но в пустыне Гоби дело обстоит совсем иначе. Здесь есть только песок. Имей ты хоть три головы и шесть рук, все равно не получится найти еду и воду. Вот поэтому пустыню Гоби называют землей смерти». Анин и ее команда не привыкли работать в таких условиях, и безопытных людей предсказать их неудачу не составит труда. Я тоже совсем одурел от жары. Глядя на желтую пыль, поднятую колесами нашей машины, я уже готов был отступить, но меня удерживало воспоминание о вчерашнем разговоре с Джомой и молчуном. То, что я услышал вчера, придавало мне сил. Оно среди вас. Оно — это кто? В записях Вэнзинь мне попадались упоминания, что она укрывалась последние двадцать лет от этого «оно». Что это за штука такая? Меня смущало, что Вэнзинь говорила «оно», а не «она» или «он». Разве это не человек? Предположение жутковатое. Добравшись до пустынных земель, мы чаще всего ехали по руслам высохших рек. В Цайдамской котловине раньше их было очень много. Реки брали начало на вершинах снежных пиков Тангла и Кунюлуня, Но в результате изменения климата многие крупные реки ушли под землю, а мелкие просто высохли. Прямо сейчас мы ехали по бывшему руслу одной из таких рек, и по дороге из растительности я видел только полынь высотой в полтора человеческих роста. Значит, воды тут не было уже 2-3 года. Через несколько лет от этого русла не останется и следа. Когда мы доберемся до конца этой высохшей реки, Гоби окончательно станет пустыней. Однако пустынные земли в Цайдамской котловине небольшие по площади. На карте они похожи на пятна, разбросанные по центру геологической впадины. Местные пастухи обычно обходят эти участки стороной, говоря, что там живет дьявол. На самом деле пастухам там нечего делать, на пустынных землях нет пастбищ для скота и овец. Госпожа Джома сказала, что пустыню можно обойти через перевал Яньшань, Соляную гору. Именно там они и разошлись с Вэньзинь. Этот перевал легко найти. Скалы, окружающие его, напоминают огромные городские ворота. За ним дорога уходит в низину, где на небольшом участке встречается пустыня, лес и болото, Рельеф постоянно меняется, и даже опытные проводники не рискуют бродить по тем местам из-за отсутствия постоянных ориентиров. Но команда «Анин» использует GPS, им ориентирование на местности не нужно, хотя Джасси снова напомнил, что навигатор встроен в машину, а машины могут ломаться, особенно в Гоби, где большой перепад суточных температур. Спустя два дня пути погода изменилась, поднялся сильный ветер. В пустыне такое часто заканчивается пыльной бурей, но, к счастью, в Гоби не так много песка. Нас просто накрыло желтым густым облаком. Пришлось держать большую дистанцию в колонне, почти на сотню метров между машинами. Видимость была практически нулевая, скорость минимальная». Кажется, скорость ветра была вдвое больше, чем скорости наших машин. Шум ветра перекрывал все остальные звуки. Под конец нарушилась радиосвязь. Сколько мы ни пытались вызвать по рации другие борта, никто не отвечал. Кавказец, сидевший за рулем, долго не сдавался, но постепенно мы потеряли чувство направления. Казалось, что машина вообще никуда не движется». Пришлось развернуть внедорожник так, чтобы песок не попадал в двигатель, и заглушить его, ожидая, когда непогода стихнет. Ветер был так силен, что машину раскачивало при резких порывах, в стекла с шумом летел песок. Мы не знали, где остальные машины, и это ощущение было пугающим. Мне казалось, что за стеклами полная темнота. На самом деле там не было темно, но пыль и песок, поднятые ветром, стояли плотной стеной так, что ничего не было видно. Прошло десять минут. За это время ветер только усилился. Теперь машина дрожала, казалось, ее сейчас оторвет от земли. В Кавказец испуганно посмотрел на меня и спросил, «Ты раньше видел подобное?» Естественно, такого мне переживать не доводилось. Но, заметив, что он в панике, я поспешил его успокоить, сказав, что наш внедорожник — крепкая машина, и внутри мы в безопасности. Не успел я закончить, как раздался грохот, автомобиль содрогнулся, словно в него что-то врезалось, замигали фары». Я подумал, что это те, кто ехал сзади, и запыли, не заметили нас и врезались, поэтому обернулся и посмотрел в заднее окно. Кавказец пытался что-нибудь рассмотреть в зеркало заднего вида. Снаружи все так же ничего не было видно. Но при столкновении такой силы на корпусе машины должны были остаться вмятины. Кроме того, если позади есть машина, то был бы виден свет ее фар, но никаких огней снаружи не было. Мне стало интересно, но в этот момент кавказец, схватив меня за руку, закричал, указывая на боковое окно. Сперва я увидел только стену песка и пыли, но потом оттуда показалась странная тень». Силуэт был нечеткий, но очевидно, что прямо рядом с машиной. Я с трудом мог разглядеть, что это. Похоже на человека. Но кто в такую погоду додумался вылезти из машины? Самоубийца? Прежде чем я успел удивиться, тень приблизилась. Казалось, человек пытался нащупать ручку двери, чтобы открыть. Но двери у нас были заблокированы. После безуспешных попыток открыть дверь он прижался лицом к стеклу. Теперь я смог рассмотреть хоть что-то. Очки. Я сразу узнал, это защитные очки из снаряжения команды «Анин». Я почувствовал облегчение и задался вопросом, кто этот ублюдок и какого лешего он вылез из своей машины. Может быть, это они только что в нас врезались? Человек снаружи тоже разглядел нас через стекло и начал стучать, указывая на дверь. Явно намекал, что мы должны его впустить. Я посмотрел на песчаный ветер за окном и подумал, что не буду этого делать. Много подумать я не успел. С другой стороны, за стеклом, тоже появился из песчаной мглы человек и стал стучать. Теперь стук раздавался с обеих сторон. Мне стало не по себе. Неужели случилось что-то? Может быть, они хотят попросить нас о помощи? Вон и очки принесли, и шарфами обмотались. Кавказец нашел два шахтерских фонаря, включил их и передал один мне. Набрав полную грудь воздуха, мы разом открыли двери. В мгновение ока в салон хлынуло облако пыли. Хотя я был готов к такому, ветром меня просто зашвырнуло обратно. Я только успел заблокировать ногой дверь, чтобы она не закрылась. Во второй раз я был готов к порыву ветра и вылез наружу, опустив голову и держась руками за машину. Кавказца, который вышел с другой стороны, ветром сразу бросила на землю. Его проклятия были слышны, наверное, на расстоянии десяти метров». Хотя мне они не казались громкими, крики заглушал шуршащий ветер. Этот вроде бы тихий шорох давил на барабанные перепонки, заглушая все остальные звуки. Я не слышал даже собственного дыхания. Как только я ступил на землю, сразу почувствовал неладное. Когда земля успела так высоко подняться... Наклонившись, чтобы меня ветром не сдуло, я посветил вниз. «Это полный пиздец! Половина колес исчезла под песком, кузов был наклонен градусов на тридцать, днище уже лежало на песке, машина словно тонула в нем. Кажется, это зыбучий песок. Неудивительно, что мы не могли ехать. Но без машины нам конец». Я запаниковал и попытался приподнять ее, но сразу почувствовал, как мои ноги утягивают вниз, словно я попал в водоворот. Я отпрыгнул в сторону. В это время человек, стучавший нам в окно, помог мне выбраться и с трудом перекрикивая шум ветра сказал, что надо убираться отсюда, иначе нас засосет в песок вместе с машиной. Его лицо было плотно обернуто шарфом, видны были лишь очки. Я видел, что он говорит со мной, но не мог расслышать слова, и лица рассмотреть не мог, но он все доступно объяснил жестами. Я кивнул и спросил, куда теперь идти. Он сделал знакомый жест, сказал забрать из погружающейся в песок машины вещи, а затем двинулся вперед, выставив перед собой руки. Этими жестами пользуются дайверы, давая понять, что кого-то ищут. Кажется, он собирался найти других людей. Люди в машинах, не выходя наружу, могут не знать, что попали в зыбучий песок. Надо найти способ сообщить им об этом, иначе наши внедорожники станут для нас идеальными железными гробами. Я кивнул мужчине, сделал жест «Окей», открыл заднюю дверь автомобиля и достал свое снаряжение. Чтобы проделать все это, мне потребовалось изогнуться и вывернуться так, что я почувствовал себя питоном. К этому времени я почти оглох, уши не воспринимали даже шум ветра. Мне казалось, что я попал в трехмерный немой фильм. Закрывая дверь, я заметил, что заднее крыло сильно помято, словно машину пнуло какое-то чудовище». Припоминая, как нас тряхнуло недавно, я решил осмотреть повреждения, но не успел. Уже оказавшийся тенью в пыли кавказец крикнул мне, что пора уходить. Предполагая, что это камень, который, попав под колесо, отрекошетил я, согнувшись в три погибели, пошел следом за удаляющимися тенями остальных. Мы прошли около 80 метров, хотя мне казалось, что гораздо больше. Впереди показались огни фар. Этот автомобиль уже зарылся в песок капотом. Заглянув в салон, мы обнаружили, что люди уже покинули машину. Мы нашли их метрах в десяти, в стороне. Один из спасшихся потерял очки, песок засыпал ему глаза, и он кричал от боли. Мы помогли ему, обмотав голову шарфом и укрыв глаза полотенцем. Помогая пострадавшему идти, мы двинулись дальше и вскоре добрались до следующей машины. Трое парней внутри играли в карты, ни о чем не подозревая. Мы долго стучали в окна и по крыше, но никто из них не отреагировал. Тогда я выбил камнем стекло. Их машина уже до половины ушла в песок, они бы даже двери открыть не смогли. Когда мы вытащили этих троих, ветер снова усилился. Теперь вместе с песком мимо нас проносились камни. Одному из моих спутников летящий камень попал прямо в переносицу, залив лицо кровью. Кто-то жестами предупредил, что дальше идти опасно. Нам пришлось на время прекратить поиски и лечь на землю, чтобы избежать летящих камней. Каждый попытался среди своего снаряжения найти что-нибудь твердое, чтобы укрыть лицо. Я использовал ланч-бокс из нержавейки. Кавказец достал книгу, но прежде чем закрылся ею, ветер растрепал страницы и вырвал их все — оставив в руках только обложку. Я засмеялся и крикнул. «Должно быть, это была пиратская копия!» Но в это мгновение камень ударился в мою жестянку, полетели искры, ланчбокс я не смог удержать, его унесло ветром. Испугавшись, что меня тоже приложат камнем до крови, я обхватил голову руками и вжался в землю. В эту минуту вдруг вокруг стало очень светло. Что-то яркое и быстрое пролетело мимо нас. Что это было? Но прежде чем я угадал, впереди вспыхнули еще три ярких огня, стремительно приближаясь к нам. Когда они пролетели мимо, я почувствовал знакомый запах горящего магния. Я сразу понял, что это за вспышки. Сигнальные ракеты, подхваченные ветром. Я был в бешенстве. Какой блюдок додумался в такой ситуации стрелять сигнальными ракетами? Если нас ветер с камнями не убьет, то свои сожгут до смерти». В момент горения сигнальная ракета разогревается до тысячи градусов. Если этот раскаленный шар врежется в человека на скорости 160 км в час, пиздец котенку! Но потом я сообразил, что неправ. В нашей экспедиции люди неплохо обучены. Как кто-то из них мог сделать такую глупость?» Обычно запуск ракеты — это метод связи для экстренных ситуаций. Поскольку боеприпасы для сигнальных пистолетов слишком велики и много их с собой не возьмешь, приходится экономить. Поэтому сигнальные ракеты используются только в случае опасности или для связи на дальних расстояниях. Сейчас мы все недалеко друг от друга, значит, что-то произошло. Я посмотрел на своих спутников. Кажется, все думали так же. По моему жесту все встали, и мы собрались идти в сторону, чтобы посмотреть, не ранен ли кто. Нас никто не заставлял это делать. Наверное, это то, что называется личным героизмом. Как только я встал, меня ударило камнем в плечо. Используя рюкзаки в качестве щитов, ориентируясь по компасу, мы пошли в направлении сигнала. Шли осторожно, опасаясь, что оттуда снова выпустят ракету. Спустя какое-то время я уже засомневался, не сбились ли мы с пути, но через сто метров увидели три машины, ставшие в круг. За ними никого не было». Мы обыскали салоны, внутри тоже никого, но все снаряжение на месте. Машины уже погружались в песок, кто-то сказал, что надо, по крайней мере, вещи спасти. Когда мы собрались сделать это, вдалеке вспыхнула еще одна ракета и пронеслась мимо, далеко от нас». Ее выпустили намного левее рассчитанного нами расстояния. Кажется, мы действительно сбились. Или же те, кто дает сигнал, тоже передвигаются. Мы забрали все снаряжение, хотя очень устали, но ветер слабел, идти стало немного легче. Направляясь к тому месту, откуда выпустили ракету, мы с удивлением увидели гигантский силуэт». Согнувшись под порывами ветра, поддерживая друг друга, сквозь клубы пыли и песка, мы смотрели на эту громадину, застыв от удивления, и не знали, надо ли идти вперед. Лао стоявший рядом, жестами спросил меня, что это. У этого парня мышление инерционное. Он думает, если я китаец, то знаю все, что происходит в Китае. Я покачал головой. Он ни один такой несведущий. Я тоже понятия не имею, что это. Вообще-то, самое логичное — предположить, что в двухстах метрах от нас будет стоять не суперчеловек огромного роста, а обычная высокая скала. Так подумает каждый. Но мы шли сюда по пустыне и не видели таких высоких скал. Откуда такая громадина взялась здесь? Может быть, мы все сошли с ума и не замечали горы вокруг. Но я понимал, что это невозможно. Самое главное, что мне сразу пришло в голову, нам сейчас очень не хватало такого укрытия. От скалы будет тень, где можно укрыться от солнца. Идеальное место для любой экспедиции. В гобе таких скал немного, надо обратить на нее внимание». У меня появилась и еще одна мысль. Такая большая скала — отличное укрытие от ветра. Те, кто выпускал сигнальные ракеты, возможно, нашли это место и пытались сообщить другим. Я побежал вперед. Вскоре я ощутил, что чем ближе я к скале, тем слабее ветер, и мне гораздо легче бежать». Я уже преодолел половину расстояния до скалы и увидел впереди огни шахтерских фонарей. Я мчался на свет этих фонарей, не обращая внимания на ветер, ноги словно сами несли меня. Однако бежал я уже долго, а свет не приближался. Казалось, я был все еще далеко от скалы, а еще я вспомнил о своих спутниках, Может, они устали и не могут так быстро бежать? Надо бы остановиться и проверить, как они. И тут я почувствовал неладное. Оглянувшись, я опешил. Рядом не было людей. Даже их силуэтов вдали не было видно. Вокруг только стена из песка, сквозь которую ничего не видно». Примечание переводчика. Тангла, обобщающее название горных массивов и разнонаправленных коротких хребтов в центральной части Тибетского Нагорья в Китае. Перевал Яншань. В Цайдамской долине таких несколько, видимо, это популярное название для местности с солончаками. Часть вторая, глава двадцатая. заблудившийся Ветер здесь был не такой сильный, как раньше. Он словно огибал это место. Наверное, что-то преграждало путь потоком воздуха. Но где те люди, что недавно следовали за мной? Может быть, у них не было сил бежать так быстро, и они отстали или попали под удары летевших камней и не могут встать? Я направил в ту сторону свет шахтерского фонаря, но даже теней позади не увидел. Сейчас я горько сожалел, что сосредоточился только на своем спасении и забыл об остальных. Однако в таких условиях многие думают только о себе. Я не слышал голосов своих спутников и был сосредоточен лишь на том, чтобы идти вперед и не упасть». На мгновение я почувствовал страх, но быстро справился с ним. Остановившись и сделав несколько глубоких вдохов, я пошел вперед. Сейчас возвращаться назад — не лучшая идея. Я могу потерять чувство направления и сам сгину в этой песчаной буре. Единственный вариант сейчас — это идти вперед. Пришлось бросить чужое снаряжение, слишком тяжелое для меня. У этих лауваев в рюкзаках слишком много личных вещей. Я видел у кого-то игральные карты, здоровенные книги, телефонный справочник. Лень было вспоминать, у кого именно. Я просто бросил лишнее и пошел налегке». Однако, сколько я не старался, добраться до того места, где маячил свет фонарей, никак не получалось. Я задыхался так сильно, что хотел остановиться, но смириться с неудачей не мог. Я все бежал и бежал, но огни впереди так и оставались едва заметными. Когда я уже почти потерял сознание от изнеможения, меня вдруг кто-то подхватил под руки — Взглянув вверх, я увидел двух человек, не давших мне упасть. Один — молчун, другой — черный слепой. Нетерпеливо подхватив меня, они пошли совсем в другом направлении. Пытаясь вырваться, я указал вперед, сказав, что там, куда я направлялся, есть укрытие от ветра. Но, посмотрев туда, я был поражен. Огни, за которыми я бежал, исчезли. Не было даже того гигантского силуэта, который привлек мое внимание. Молчун и черный слепой не обращали на меня внимания, просто несли, подхватив под руки. Я заметил, что в руке слепого был сигнальный пистолет. Откуда у них столько силы? Они ведь тащат меня со снаряжением, а это около 180 килограммов. Вскоре я пришел в себя и пытался затормозить ногами о землю, показывая, что могу идти самостоятельно. Меня отпустили, и я сразу об этом пожалел. Эти двое бегали слишком быстро. Мне потребовались все мои силы, чтобы просто не отставать. Стиснув зубы, я бежал минут двадцать, но они все равно ушли далеко вперед, я различал только их тени впереди. Плохо соображая, я все равно успел заметить, что мы двигались вдоль русла высохшей реки, миновали несколько холмов, а затем эти двое пропали из виду. Выругавшись, я крикнул, чтобы они подождали меня, споткнулся и, кувыркаясь, скатился с какого-то склона. Оказавшись внизу, я попытался встать, отплевываясь от грязи, набившейся в рот. Я оказался на дне глубокого рва, здесь были и другие люди, съежившиеся, чтобы закрыться от ветра. Заметив, как я скатываюсь по склону, все они подняли головы и сейчас безучастно смотрели на меня. Мы сидели на дне рва, и песчаная пыль летела над нашими головами. Пустыня Гоби отличается от остальных пересеченным рельефом. Раньше здесь было множество рек, разделявшихся во время половодья на мелкие речушки и ручьи, которые теперь превратились в высохшие рвы и канавы. Если смотреть сверху, то похоже, что пустыня иссечена множеством шрамов. Эти рвы не очень глубоки, но двух-трех метров достаточно, чтобы спрятаться от ветра. «Я был измотан». Несколько человек подошли и помогли найти свободное место. На одном из склонов, образовавших ров, была ниша. Похоже, раньше там росло дерево, рухнувшее в реку, когда его корни подмыла вода. Из земли еще торчали остатки ствола и ветвей. Люди собрались в этой нише, куда не добирались порывы ветра, и грелись вокруг походной печи. «Меня привели туда». Ниша была небольшой, там было очень тесно, но люди подвинулись, уступая мне место. Кто-то протянул мне бутылку с водой, сюда не долетал шум ветра, и можно было разговаривать, но мои уши все еще не отошли, и я ничего не слышал. Сделав пару глотков, я почувствовал себя лучше, снял очки и взволнованно вздохнул». В Китае так много интересных мест, почему меня занесло именно сюда? Хотя пыльные бури — не редкость в Цайдамской котловине, и это еще не самое разрушительное. Я как-то видел документальный фильм о геолого-разведке в первые годы освоения этой территории. Тогда ветер разметал людей и снаряжение на расстоянии в 10 миль за считанные минуты. Но странно, почему госпожа Джома не предупредила, что приближается буря. Местные жители, зная приметы, легко могут предвидеть это. Хуже всего, что неизвестно, сколько это продлится. В Гобе такие бури — явление сезонное, случающееся раз в полгода. Если уж начинаются, то могут длиться несколько дней, а то и месяц без перерыва. «Если мы не найдем надежное убежище, нам конец». Молчун и Черный Слепой покрутились неподалеку и быстро ушли, должно быть, на поиски других, потерявшихся в полевой буре. Оставшиеся люди были сильно напуганы, разговаривали мало, просто сидели, сбившись в кучку. Мне это показалось смешным. Похоже, все они брали пример с Индианы Джонса, только это им совсем не помогло. Зря смеялся. Вскоре я обнаружил, что мои ноги трясутся так, что я даже стоять не могу. Человек, давший мне воду, спросил, в порядке ли я, нет ли травм. Я покачал головой, ответив, что со мной все в порядке». Если честно, еще свежи были в памяти события на Чанбайшане, когда мы спасались от снежной бури. По сравнению с этим, в Гобе даже комфортно. По крайней мере, здесь можно спрятаться, не беспокоясь о том, что замерзнем насмерть. Я взял немного воды, чтобы умыться. Песок забился даже под очки, и глаза сильно болели. Но после умывания стало полегче. Немного отдохнув, я осмотрелся. Анин не нашел. Госпожа Джома с невесткой и Джасси были в самой глубине ниши. У Лаусы тоже сидел там, но количество спасшихся невелико. Кажется, что многие еще не выбрались из бури. Я не видел знакомого кавказца и многих других. В нашей экспедиции слишком много людей. Я сообразил, что Анин и остальные пытаются найти всех, но у них не десять рук на каждого. Возможно, не удастся позаботиться обо всех. К счастью, мы еще не в центре пустыни, иначе почти все были бы мертвы. Через три часа ветер немного утих. За это время молчун привел еще несколько человек, но, видимо, у него силы были на исходе, и он остался внизу на какое-то время. Мы все сгрудились внутри ниши, уставшие и обеспокоенные, ожидая, когда небо станет совсем темным. Звук ветра, доносившийся сверху, казался криками нечисти. Поначалу это сильно раздражало, но, наверное, сказывалось переутомление, и под бури хотелось спать. Я сам был готов вырубиться прямо на месте и не удивился, заметив, что многие уже спят. Кто-то, не обращая внимания на ветер, выбрался наружу и нашел в спасенном снаряжении еду, которой хватило на всех. Поев, я заснул прямо на земле. Спал недолго, а когда проснулся, показалось, что ветер стал еще немного слабее. Я надеялся, что это хороший знак. Большинство моих спутников крепко спали. Джасси сидел на стволе упавшего дерева, наблюдая за бурей. Наше убежище было не самым надежным, склон, образовавший ров, состоял из сухой земли, смешанной с песком, и периодически края его осыпались вниз. Именно такой ком песка, свалившийся прямо мне в рот, и разбудил меня. Не самое приятное, что могло произойти. Спать уже не хотелось, и я направился к Джасси. Разговаривать не хотелось, с ним нелегко поладить». Кажется, он недолюбливает всех в этой экспедиции, а я не из тех людей, кто навязывается, да и наплевать мне на его отношения. Я подошел просто потому, что хотел подышать свежим воздухом, а может вздремнуть в другом месте, где песок в рот не падает. Но, приблизившись, я услышал странный звук, затем увидел сверху огни шахтерских фонарей, Мне показалось, что там кто-то есть. «Это интересно». Я спросил Джасси, что происходит. Он поделился со мной недокуренной сигаретой, сказав, что ветер постепенно стихает, и вернулась Анин. «Она хочет собрать людей, чтобы отыскать тех, кто до сих пор остается снаружи, заодно посмотреть, что с машинами». Вспомнив, как внедорожники уходили в песок, я засомневался в успехе этого предприятия. Не уверен, что они заведутся, даже если удастся их откопать, но больше всего меня беспокоил отставший от меня кавказец. Удалось ли ему спастись? Поэтому, надев очки и обернув лицо шарфом, я выбрался наверх, желая узнать, как обстоят дела». Наверху уже можно было дышать. Ветер постепенно слабел, но внизу я этого не замечал. Вроде бы эпицентр бури сместился далеко в сторону, в воздухе почти совсем не было песка. Сняв шарф, я сделал несколько глубоких вдохов, воздух был прохладным, затем пошел на свет фонарей. Пройдя немного вдоль русла реки, я спустился с насыпи и подошел к ним. Все осматривали машину, которая почти полностью была засыпана песком. Снаружи торчал только капот. Анин с кем-то разговаривал по рации, лицо ее было встревоженным. — Как дела? — спросил я. Кто-то из сопровождавших Анин буркнул в ответ. — Мамочка растеряла детишек. Я не понял, что он имел в виду, и посмотрел на Анин. Увидев меня, она ехидно усмехнулась, но подошла и объяснила. «Только что Джома сказала, что Буря вернется. Мы должны как можно скорее найти подходящее убежище. Но все наши машины застряли. Несколько еще на ходу, но боюсь, что остальные не заведутся. Придется ремонтировать». Она сделала паузу, словно собиралась с духом. Самое неприятное, пропали четыре человека. Возможно, заблудились сразу, как началась буря. Мы обыскали все вокруг, но не нашли их. Я поинтересовался, кто именно пропал. Анин назвала имена, троих я не знал. Четвертым оказался кавказец, что ехал со мной. Мы были вместе, когда он отстал, поэтому я указал Анин направление и спросил, искали ли там. Анин кивнула и сказала, что все, кого удалось найти, были неподалеку от этого места. А вот пропавшие должно быть ушли во время бури дальше, чем она предполагала. Я вздохнул и попытался ее успокоить, напомнив, что у нас всех были навигаторы GPS, и даже при сильной буре слишком далеко уйти они не могли. Но сейчас еще ветер не слабый, да и видимость еще плохая. Лучше будет начать искать их после рассвета. Она закусила нижнюю губу и кивнула, но выражение ее лица не изменилось, из-за чего мне стало не по себе. Я впервые в гобе, понятия не имею, какие проблемы могут возникнуть во время пыльных бурь, поэтому посчитал лучшим вариантом заткнуться. Приложив некоторые усилия, мы смогли открыть двери двух машин и вытащить оттуда снаряжение». Затем Анин отправилась искать следующие внедорожники, а я последовал за ней. Теперь ситуация позволяла думать и анализировать. Я заметил, что машина затянула не в зыбучие пески. Если бы это был обычный зыбучий песок, машина бы затонула полностью по самую крышу. Здесь же дело, скорее всего, в соляной кастрюле. В почве Гоби... Очень много соли, которая раньше растворялась в воде рек и впитывалась во влажную почву русла. Когда реки высохли, эта соль кристаллизовалась и образовала тонкую корку, которая может скрывать как твердую почву, так и зыбучий песок или болото. На определенных участках даже при небольшом давлении почва под такой коркой проседает и легко провалится, Но мы же почти все время шли по руслам рек, и ничего не происходило, удивился я. Кто-то мне ответил. Это потому, что до сих пор мы ехали по руслу реки, которая высохла давно, а это пересохло максимум полгода назад. Разве ты не заметил, что в самом русле нет ни травы, ни кустарников? Я огляделся. Действительно, вокруг была только голая земля. Раньше я видел много кустов полыни. Мне продолжали объяснять. Наш путь лежит по течению этой реки. В конце должна быть высокая гора. Если русло этой реки никогда сильно не менялось, то вдоль нее будут руины древних городов. Значит, старая тибетка не вела нас вслепую, а я-то думал, что она обычная шарлатанка». Я посмотрел в сторону верховья реки, куда мне указывал мой собеседник, и вспомнил огромную черную тень, которую видел во время бури. Похоже, это была не иллюзия. Той ночью мы нашли все машины и забрали оттуда все, что смогли. На рассвете, когда все проснулись, Анин организовала ремонт. Часть людей взяла с собой на поиски пропавших. Я и те, кто ночью искали машины, перекусили и забрались в спальные мешки. Мы очень устали и проспали до самого заката. К вечеру ветер почти совсем стих, пыль осела. За день сделано было очень много, часть машин отремонтированы и были уже на ходу. Спасенное снаряжение перераспределили и обновили экипажи машин. Анин до сих пор глаз не сомкнула. Она постоянно вела переговоры по рации. Молчуна и черного слепого я не увидел, а когда спросил о них, мне сказали, что они все еще ищут четверых пропавших. Мне это уже совсем не нравилось. Прошли уже сутки, а люди все еще не нашлись. У них не было навигатора?» Или Джасси сказал правду, и в ГОБе не везде работает GPS? Я достал сухой паёк из пакета, присел рядом с Анин и поинтересовался, как обстоят дела. Она нахмурилась, я заметил темные круги у нее под глазами. Выглядела она совершенно измождённой. Мне она не ответила, но, кажется, не из вредности, просто ей нечего было сказать». Из рации доносились обрывки фраз на английском. Я прислушался. Новости были не самые лучшие. Я спросил ее, не надо ли мне тоже присоединиться к поискам. Она покачала головой. Уже третья поисковая группа вернулась ни с чем. Возможно, четвертый раз тоже результатов не принесет. Надо уходить отсюда с теми, кто выжил». Осталось только дождаться Джасси и последнюю поисковую группу. В 20 километрах отсюда уже обнаружили то, что местные жители зовут городом дьявола. Лучше укрыться там, потому что ночью снова может начаться буря. Видя, что она подавлена и сильно устала, я решил не дергать ее попусту, и направился к группе людей, занимающихся ремонтом машин, чтобы помочь. Через полчаса вернулся Джасси. К этому времени ветер снова усилился, а горизонт заволокло песком и пылью. «Мы должны были уходить как можно быстрее, иначе толку от ремонта машин не будет. Сборы заняли немного времени». Машин было меньше, чем раньше, часть их осталась в песке. Со мной в машине было несколько тибетцев, мы ехали на запад. После двадцати минут пути на фоне заходящего солнца появились тени ердангов, каменными глыбами, поднимающихся из земли. Из рации донесся голос Джасси, который велел изменить направление. Вскоре перед нами появилась настоящая крепость. Это место, которое Джасси нашел, чтобы укрыться от бури. Подъезжая, мы обнаружили, что это был высокий холм, похожий на сдобную булочку, а за ней высокая гряда ярдангов, стоящих впритык друг к другу, формой издалека напоминавшая крепость или дворец. Это был город дьявола» которые еще называют «городом ветров». Интересная местность. По сути, это одна скала, выветрившаяся за много веков. Теперь от нее остались ерданги самых разных и причудливых форм. Ветер, проходя через ущелья, издает разные звуки, от призрачного тихого плача до громкого воя, поэтому это место называют «городом дьявола». В гобе такой рельеф местности встречается часто. Я бывал в Синдзяне раньше, и для меня это явление не представляло интереса. Мы остановились у подножья крепости на небольшом скальном возвышении. Джасси вышел первым и крикнул остальным, чтобы разбивали лагерь. Часа через два ветер стал еще сильнее, и небо снова заволокло песком. Так было до полуночи, потом скорость ветра немного снизилась. Призраки в городе дьявола плакали и выли всю ночь, и никто не мог уснуть. К утру ветер постепенно стих, и люди, наконец, задремали. Но те, кто выспался днем, очень заинтересовались городом дьявола. Увидев, что мы с Джасси не спим, они тоже выбрались наружу, желая осмотреться и сделать несколько фотографий. Джасси попросил их быть осторожными и не уходить в вглубь города, потому что там легко заблудиться. «Я днем выспался и чувствовал себя бодро, а Нин все еще не оставила мысли о том, чтобы продолжить поиски на следующий день». Кажется, она не успокоится, пока не найдет пропавших. Я попытался уговорить ее хоть немного поспать, но вдруг раздался крик. — Врача! Врача! Врач из команды Анин, толстый мужчина, дремал, не выпуская из рук книгу, которую, видимо, читал перед сном. Встрепенувшись, он вместе с нами направился туда, где кто-то кричал. — Идите сюда! Я нашел Акая! Акай — один из четырех пропавших без вести. Услышав о нем, мы бросились вперед и увидели тех двоих, что пошли осматривать город дьявола. Они стояли на небольшом холме и размахивали руками. Подбежав, мы увидели, что в центре холма есть небольшая яма, в которой лежал человек. Это был Акай». Запыхавшийся врач перевел дыхание, спрыгнул вниз, осмотрел его и крикнул. «Он все еще жив!» Сразу несколько человек бросились на помощь, чтобы вытащить Акая из ямы и отнести в палатку. Вокруг царила суета. Джасси взвалил человека себе на спину и побежал в лагерь. Я же остался в стороне, внимательно сопоставляя положение холма с ямой и направление, откуда мы пришли. Сердце подсказывало, что, случайно заблудившись, этот человек не мог оказаться здесь. Он потерялся в двадцати километрах отсюда, ветер вчера был западный, он шел сюда против ветра. Вернувшись в палатку, я молча наблюдал за действиями врача. Через какое-то время тот сказал, что с Акаем ничего серьезного, он потерял сознание от изнеможения. Врач сделал укол, и вскоре пострадавший пришел в себя. Стоило ему очнуться, как мы набросились с расспросами, но он мотал головой, говоря, что ничего не знает. Вчера в тумане песчаной бури он долго брел, пока не увидел гигантскую тень, вероятно, от скалы. Он пытался добраться до нее. Сколько времени прошло, он не знал. Потом провалился в яму. Больше ничего не помнит. Потом он спросил: я. Стринагао и двое других вернулись. Стринагао это тот самый кавказец, с которым я ехал. А еще меня заинтересовало упоминание о тени гигантской скалы. Чувствуя волнение, я хотел узнать подробности, но меня перебила Анин. Услышав, что пострадавшие интересуются остальными пропавшими, она спросила, видел ли он их. «Они все время шли впереди меня. Я пытался их звать, но они не оглядывались. Мы все время шли против ветра. Возможно, они меня не слышали. А потом я провалился и потерял сознание». «Они не вернулись?» «Ты хочешь сказать, что видел их до того, как потерял сознание?» — удивилась Анин. Акай кивнул. Анин обернулась ко мне. «Ты это слышал? Место, где нашли Акая, за пределами города дьявола, но дальше идти некуда. Значит, они во время бури вошли в город. Неудивительно, что мы так долго и безуспешно искали их». Ее глаза сверкали, она хлопнула в ладоши, приказывая всем покинуть палатку, где остался только врач. Снаружи мы обсудили сложившуюся ситуацию, Анин настаивала на том, что надо продолжать поиски и войти в город дьявола. Непонятно почему, но эти люди, заблудившись, прошли более двадцати километров против ветра с песком. Акай потерял сознание здесь, и мы смогли его найти, остальные ушли в город. Скорее всего, они на грани истощения. Мы должны немедленно найти их, иначе люди погибнут. Я был в приподнятом настроении и согласен с этим решением. Мы немедленно собрали людей, из тех, кто уже выспался, готовых прямо сейчас отправиться на поиски». Среди них был я и врач. Трое пошли вперед на разведку, остальные должны были ждать пару часов, затем отправиться следом. Обсудив все детали, мы начали готовиться. Я уже собрал рюкзак, когда подошел Джасси и остановил меня. «Подожди, моя бабушка говорит, что ты не можешь туда идти». Примечание переводчика Песчаные бури могут длиться несколько дней. Песчаные бури в пустыне Гоби — явление известное и, можно сказать, страшное. Стена, летящего на большой скорости песка, поднятого в пустыне, может достигать высоты 500 метров и уходить далеко за пределы Гоби. Соляная кастрюля. Не совсем понятно, что именно описывает усе. Судя по описанию, это действительно незыбучий песок, это явление связано с перенасыщением песка влагой подземных или близко расположенных источников воды». Если учесть, что засасывать машины начало во время пыльной бури, то речь идет о явлении сухого, зыбучего песка. Принцип действия в этом случае связан с песком, поднятым в воздух, который, возвращаясь на землю, формирует неоднородную почву и может создать поверхностный эффект зыбучего песка. Но усе говорит про соляную кастрюлю, довольно опасное явление». Однако расположение соляных кастрюль в пустыне таково, что сразу все машины, 12 штук, туда попасть не могли. Это слишком даже для совпадения. Кроме того, как правило, под соляной кастрюлей находится именно болото, болотистая почва, но до сих пор нигде не упоминалось о присутствии влаги возле засыпанных машин. Часть 2. Глава 21. Город дьявола. Анин очень удивилась. Почему? Моя бабушка сказала, что город дьявола не туристическая достопримечательность, ответил Джасси. На площади около 87 квадратных километров запутанные лабиринты ущелий между ярдангами, неосвоенная земля, где очень трудно сориентироваться. Если вы не знакомы с такой местностью, ночью там легко заблудиться. Более того, говорят, что там есть провалы. В девяносто году там пропала часть группы геологов. На их поиски было отправлено много людей, но даже следа не нашли. Позже, после песчаной бури девяносто девятого года, несколько фотографов, которые проводили возле города дьявола съемки, обнаружили два мумифицированных трупа в песке, остальных так и не нашли. Выслушав его, Анин покачала головой. «Не беспокойтесь об этом, у нас есть GPS. Если вы правы, и местность такая сложная, нам тем более надо торопиться» если мы подождем до рассвета пропавшие уйдут далеко отыскать их будет сложнее сказав так она дала понять что не прислушается к совету джасси анин жестом позвала за собой первую группу включила фонарь и собралась идти в глубь города. Думаю, в ее действиях был смысл. Джасси частенько вел себя как заправский паникер. Вполне естественно, что Анин перестала верить его предупреждениям. Кроме того, люди Запада не бросают своих. Для них отказ от поисков пропавших равнозначен убийству. Эти люди не смирятся с решением бросить поиски, если еще есть надежда». Я, естественно, тоже хотел пойти со всеми, потому что считал себя в какой-то мере виновным в исчезновении этих людей. Я должен сделать все, что в моих силах, иначе, если они погибнут, меня всю жизнь будет мучить совесть, а их призраки будут приходить ко мне во сне». Джасси все еще пытался нас отговорить, но тут подошла Джома и, покачав головой, остановила его, затем быстро сказала ему что-то по-тибетски. Выражение лица Джасси было недовольным, но Джома выглядела очень решительно. Единственная попытка возразить закончилась резкой отповедью старухи, и ее внук больше не решился спорить. Он кивнул и с мрачным видом сказал нам, «Вы добились своего, моя бабушка попросила меня сопроводить вас». И он отправился собирать снаряжение. Я не понимал тибетского, поэтому спросил Анин, что сказала старуха. Она покачала головой, сказав, что сама не все поняла. Вроде бы речь шла о деньгах и о помощи людям в случае стихийных бедствий. Мне это показалось забавным. Я посмотрел госпоже Джоми вслед. Она уже вернулась в свой шатер, и, казалось, ее совсем не волновало происходящее. Джасси уже собрал свой рюкзак, сказал нам оставить в лагере лишние вещи, чтобы идти налегке, но взять как можно больше воды, сухого пайка и сигнальных ракет». Потом разбудил водителя, рассказал ему о наших планах и приказал оставаться снаружи и следить за сигналами. «Если увидят выпущенную из города сигнальную ракету, не надо входить в город, следует просто ответить таким же сигналом, чтобы указать направление». «Если мы не вернемся, на наши поиски надо отправляться только после рассвета, он будет оставлять метки по пути». Водитель был удивлен, но согласился, и мы вчетвером отправились на поиски. Джасси с недовольным лицом шел впереди, показывая дорогу. Мы разбили лагерь на окраине города Дьявола, укрывшись от ветра за скалой, позади которой был крутой склон, а за ним, похожая на крепостную башню, высокая скала, которую мы и видели во время песчаной бури. Она, кажется, была самой высокой в городе Дьявола. На крутом склоне перед входом в город Джасси сложил Чедо из камней, чтобы обозначить направление для тех, кто может последовать за нами. Он сказал, что будет складывать «чедо» на каждом повороте не только для других. Если вдруг увидим собранный нами «чедо», поймем, что пошли по кругу. Это поможет не заблудиться. Примечание переводчика. «Чедо». В оригинале говорится об арабской груди камней. Но у арабов есть две традиции складывания каменных пирамид — погребальные пирамидки и древние мустатилы, которые пирамидами или грудами не являются, они скорее похожи на заборы. То, что складывал Джасси, больше напоминает сейды, именно груда, куча, которые использовались в качестве меток на местности или оберегов от злых духов. Кстати, сейды характерны именно для Тибета, доча, пирамидка, которую собирали паломники в святых местах, имеющая сакральный смысл, и чедо, собственно, пометка на местности для других путешественников, поскольку джасси-тибетец логичнее говорить именно о чедо. Его действия имели смысл, мы все согласились. Вскоре мы вошли в город дьявола. Пейзаж вокруг был очень странным. Лунный свет заливал верхушки ярдангов, выступавших из песка, а ниже все казалось черным. Лишь при свете фонаря можно было разглядеть подножье скал и овраги, образовавшиеся в результате выветривания. Контраст черных теней и залитых лунным светом поверхностей был таким резким, что казалось, в мире остались только черные и белые цвета. А мы прогуливаемся по поверхности настоящей луны. Глядя на этот пейзаж, я пытался вспомнить основы геомеханики, но, кажется, все позабыл. Знаю только, что разрушения от ветра в местах скопления ердангов не такие большие, как в пустыне. Здесь, между скалами, еще сохранилась почва, сила ветра здесь слабее, поэтому холмы и скалы достаточно высокие». Здесь можно только бродить между скалами, но взобраться на них будет достаточно трудно. Однако даже тропы и небольшие долины здесь имеют неровный рельеф, иногда из земли выступают холмы, нижняя часть которых покрыта песком, занесенным из пустыни». Геологи считают такие возвышенности вершинами подземного горного хребта, хотя над поверхностью Земли они выступают всего на десяток метров, но под нашими ногами, скрытые песком, находятся огромные скальные образования. Теоретически это либо продолжение, либо отрок Кунелуня. Но времени вспоминать теорию у меня не было». Пройдя пару километров, Анин попыталась вызвать пропавших по рации, а мы просто громко кричали, в надежде, что они нас услышат и ответят. В безмолвии города дьявола эхо от наших голосов металось между скалами, повторяя крики на разные лады и унося звуки далеко вперед. Издалека, наверное, наш крик звучал, как вой демонов из преисподней. Выкрикивая имена пропавших, я брел уже часа два или три, уходя все дальше в город дьявола. Свет фонаря метался по черно-белым скалам, в глазах, казалось, стоял странный туман, а горло пересохло от непрерывного крика. Но никаких следов пропавших, ни звука в ответ — к нам возвращалось только эхо наших собственных голосов сопровождаемое завыванием ветра мы остановились отдохнуть анин спросила джасси есть ли у него предложение как лучше организовать поиски он покачал головой у меня нет ответа на твой вопрос «Мы уже прошли около семи километров. Нам казалось, что мы идем по прямой, но на самом деле мы уже несколько раз сворачивали. Теперь лучше ориентироваться по компасу. Возможно, сейчас мы идем в обратном направлении». Люди в такой местности ведут себя как муравьи, следуя S-образным маршрутам, поэтому пока я уверен, что смогу вывести вас обратно, но подсказать, как вести поиск, не могу. Неудивительно, если ваши поиски не увенчаются успехом. Подумайте, какова вероятность, что две группы людей встретятся в лабиринте площадью почти 80 квадратных километров» анин была недовольна таким ответом и нахмурившись спросила разве никто из местных никогда не терялся здесь джасси складывая очередной чедо покачал головой местные никогда не ходят сюда ночью сказав это он вздохнул словно его печалило наше непонимание ситуации Анин, заметив растерянность на наших лицах, подбодрила нас парой слов, призывая не унывать. Но это не слишком помогло. Мы выкурили по паре сигарет, немного взбодрились и пошли дальше. Однако все пошло не так, как мы ожидали. Я не знаю, сколько времени мы так бродили, выкрикивая имена». За это время я четыре раза останавливался передохнуть. Джасси сложил более тридцати чедо, но мы еще ни разу не встретили уже сложенную, и не было никакого ответа на наши крики, словно город дьявола окружил нас стеной, не пропускающей к нам посторонние звуки. Мне было не по себе от того, что мы еще не встречали чедо, построенных Джасси. «Это значит, что мы все еще идем вперед. Этот город дьявола непостижимо огромен, я даже не представляю его размеров. Мы вошли в каньон, окруженный скалами. Дальше идти не было сил, поэтому пришлось сделать шестой привал». Мы все уже охрипли и больше не могли кричать. Вода была на исходе. У меня было ощущение, что я вообще потерял способность говорить, а в голове было пусто. После долгого молчания врач внезапно пробормотал. А разве в городе дьявола не должны обитать демоны? Может, пропавших забрали они... Это прозвучало неожиданно, и мы сначала замерли в недоумении. Джасси укоризненно посмотрел на врача и сказал, чтобы тот не говорил ерунды. Тибетцы очень старательно соблюдают традиции, и упоминание нечисти в таком месте считается дурным тоном. «Демонов тут определенно нет, а люди точно ушли сюда». — сказал Джасси, сделал пару глотков и продолжил. «Я просто плохо себе представляю, где их искать». Мы замолчали, каждый думал о своем. На самом деле я понимал, сколь мала надежда найти пропавших. Поначалу мне казалось, что это будет просто, что мы хотя бы какие-то следы найти сможем, но сейчас у нас закончились идеи, где и как искать». Немного отдохнув, Анин взглянула на часы и встала, приглашая нас идти дальше. Мы поднялись почти на автопилоте, с трудом заставляя себя собраться с силами, и продолжили звать пропавших. В этот момент из рации Анин раздался громкий звук, но помехи были очень сильные, я не мог разобрать слов». Вокруг была мертвая тишина, и этот внезапный звук напугал нас до смерти. Мы в ужасе уставились на ожившую рацию. А Нин тоже растерялась. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Она поспешно схватила рацию и прислушалась, пытаясь разобрать слова. Снова раздался звук вызова, помехи все еще были сильными, но теперь точно было понятно, что кто-то вызывает нас. Они рядом, воскликнул кто-то, Анин чуть не подпрыгнула от неожиданности. В такой местности, как город дьявола, рации практически бесполезны. Сигналы можно принимать только на очень коротких расстояниях. Мы это поняли еще в самом начале, когда настраивали связь. Стоило отойти подальше, и приема не было. Сейчас же сигнал вызова звучал очень четко. Значит, рация вызывающего находится где-то рядом, в зоне приема. Мы вздохнули с облегчением. Анин немедленно начала регулировать частоту. Звук стал более четким, но мы все еще не могли разобрать слов. Затем Анин крикнула в рацию. «Я руководитель экспедиции! Мы ищем и спасем вас! Где вы?» В ответ донеслись невнятные звуки, похожие на человеческую речь, но интонация изменялась. Казалось, собеседник услышал Анин. Разочарование сменилось энтузиазмом. Врач в свою рацию крикнул «Ес!». Я тоже достал свою, включил и отрегулировал, чтобы проверить, может быть, у Анин рация просто неисправна. Но звук из моей тоже был с помехами. Анин снова обратилась к собеседнику. Ответ в этот раз был еще более четким. Мы все прислушались, стараясь разобрать слова. И тут я понял, что мы ошибались. Человек, вызывавший нас, похоже, не разговаривал. Это трудно описать. Было похоже, что из рации доносится обреченный смех.